Глава шестьдесят шестая Целительница из южной провинции Рейдальского королевства, дочь прачки и солдата, никогда даже представить не могла, что на ее свадьбе будет присутствовать королевская семья в полном составе. Король Георг, королева Кассия и принц Роберт. Раньше девушка только читала о венценосной семье в газетах и журналах, а теперь их величество благоволят к ней, а наследника престола она смело может назвать другом. В знак особого расположения король даже изъявил желание отвести невестку к алтарю, отчего эти Нари и Стрэнджи на время пришли в замешательство, так как Сартобиус уже благородно предложил девушке совершить данное действие. К Тинари он всегда относился больше как к младшей дочери, чем как к прислуге. Отказать или возразить королю, конечно, никто не посмел. Было решено. Лорд Стрэндж отведет невесту из дома своей младшей сестры, леди Родрик, до семейной часовни Дарлинов, где должен был свершиться брачный обряд. А от входа в часовню к алтарю тинарию приведет уже его величество. В день свадьбы, когда, наконец, бесконечное количество незнакомых людей закончили с образом невесты, и Тинарии разрешили посмотреть на себя в зеркало — Она с трудом себя узнала. Подвенечный наряд совмещал в себе скромность и элегантность. В Рейдалии даже самые родовитые девушки выходили замуж в платье простого покроя, которое должно отличаться изяществом и отсутствием излишнего декора. Невеста в подобном платье выглядела женственно и нежно. Вот и Тина сейчас выглядела очень нежно и романтично. Слегка облегающий фигуру лиф в сочетании с мягко струящейся шелковой юбкой создавал подобный образ, который прекрасно подходил невесте. Легкая вуаль из тончайшей шелковой сетки, кружева, по которой пустили только по краю фаты, чтобы полностью не скрывать лицо, покрывала голову с распущенными белокурыми волосами. В них вплели мелкие белые живые цветы. Вуаль закреплялась тонким белым обручем, обнимающим голову невесты. В руках Тина держала нежные букеты из белоснежных роз и фрезий, создающих воздушный, практически невесомый ансамбль, который освежали зеленые листья, окружающие цветы. Девушка в зеркале смотрела на Тину широко распахнутыми, восхищёнными глазами и была одновременно прекрасна, восхитительна и скромна. «Пресветлая, неужели это я?» прошептала целительница. «Конечно, ты моя милая!» Велина с трудом удержалась, чтобы не расплакаться. «Кто еще может выглядеть так, как светлый вестник богини?» «Сама нежность и невинность!» прошептала леди Глория, улыбнувшись в зеркале той, которую полюбила как дочь. «Вы готовы, Тинария, ласково шепнула леди Эмилия, подойдя к Тине. Она не скрывала своего удовлетворения и радости от вида будущей невестки. Выглядите очаровательно, можно выезжать. До дворца Дарлина Флорд Стрэндж с Эвелиной привезли Тину в своем экипаже ради радостного события, украшенного белыми крупными цветами, привезенными с юга королевства, и тончайшей вуалью, из которой мастерицы создали нежные конструкции. Экипаж въехал на территорию Дарлинов и остановился у Красной Аллеи, которая вела в семейную часовню Рода. Вдоль аллеи выстроились сначала прислуга Дарлинов, затем гости, которые не поместились в часовне. Сартобиас помог Тенарии выйти из экипажа, девушка оперлась на предложенную руку, и они направились по аллее до входа в часовню, где Лорд Стрэндж передаст Тенарию из рук в руки королю Георгу. Когда Тина зашла в часовню, опираясь на крепкую руку короля, который с каждым днем выглядел все лучше и лучше, уже вновь превращался в того сильного и привлекательного мужчину, которого знали подданные Рейдалии, то на миг замерла. невесомая вуаль не мешала видеть стоящих вдоль прохода между скамьями людей, она видела обращенные на нее восхищенные взгляды и понимала: пути назад нет. Через считанные мгновения она станет леди Дарлин замужней женщиной, и жизнь снова изменится, как менялась не раз за последнее время. Осознавая это, девушка почувствовала лишь радость и нетерпение, она была готова к очередным переменам в жизни и была уверена, что с Эдвардом Дарлином у них будет крепкая и счастливая семья, иначе и быть не может, ведь теперь они понимали друг друга с полуслова и даже больше на уровне эмоций. Словно в подтверждении этой мысли, Тенария почувствовала радость и нетерпение, исходящие от жениха, который стоял у алтаря, смотрел на нее горящим взглядом и не скрывал своих чувств. Невероятно красивый, мужественный, в военной форме, с распущенными темными волосами, согласно традициям Рейдалии, он заставил сердце Тина забиться еще сильнее. «Эдвард, лорд Дарлин, граф Вуфолкский». Разве могла она подумать, что мужчина, лорд и чужой жених, который на их первой встрече потерял сознание, станет ее мужем? Где тот сдержанный и высокомерный лорд, которым он был когда-то, который до дрожи пугал ее и заставлял плакать ночами? Его давно никто не видел. По крайней мере, из тех, кто был дорог Эдварду Дарлину. Заиграла тихая традиционная музыка. Король Георг увлек Тину за собой... Девушка медленно направилась по проходу к новому витку своей необыкновенной жизни. «Мой вассал, вы удостоили меня большой чести сопроводить вашу невесту до алтаря древней часовни великого лорда Дарлинов. Благодарю за оказанное доверие», — голосом полным силы и достоинства проговорил король Георг. «Ваше величество, это вы удостоили меня огромной чести, когда согласились сопроводить мою невесту к алтарю». С не меньшим достоинством ответил Эдвард и поклонился. Король чуть улыбнулся, отошел на шаг назад, а лорд Дарлин взялся кончиками пальцев за прозрачную вуаль и откинул ее с лица невесты, встретив блестящий взгляд таких любимых глаз. «Моя прекрасная целительница!» — чуть слышно прошептал мужчина. «Мой лорд!» — мягко отозвалась стенария. При звуке голоса невесты Эдвард слегка вздрогнул — Взгляд вспыхнул, он протянул раскрытую ладонь, Тина уверенно вложила в нее свою. Молодые люди встали перед алтарем, за которым стоял жрец, пожилой маг с длинными седыми волосами и блеклыми, когда-то, наверное, карими глазами. Он величественно кивнул им, прикрыл глаза и запел на древнем райдальском языке. Пел он долго, с чувством, падая в транс. Тина чувствовала, как жених нежно поглаживает ладошку и искоса посматривала на него. Когда жрец закончил петь, то на бархатистой плоской черной подушечке протянул жениху и невесте два золотых браслета тонкой ручной работы. «Дети мои, если вы принимаете друг друга в качестве супругов, то пусть эти браслеты подтвердят ваше намерение», — громко проговорил жрец. «А все люди, присутствующие здесь, станут его свидетелями. Тинария». «Я принимаю тебя в качестве супруги», — произнес лорд Дарлин, надевая на руку тины браслет. «Эдвард, я принимаю тебя в качестве супруга», — повторила за женихом целительница и слова, и действия. Далее жених и невеста опустились на колени перед жрецом, и тот снова запел, и снова надолго, а когда закончил, младшие жрецы поднесли два золотых обруча тонкой ажурной вязи. «Дети мои, если вы принимаете друг друга в качестве супругов, то пусть эти обручи подтвердят ваше намерение», — громко проговорил жрец, «а все люди, присутствующие здесь, станут его свидетелями». Эдвард осторожно снял с головки невесты простой белый обруч, передал его младшему жрецу и надел золотой. «Я принимаю тебя, моя жена, моя леди, моя графиня», — улыбнулся Дарлин. Сценария взяла золотой обруч у жреца, и когда жених наклонил к ней голову, тоже надела на него золотой обруч. «Я принимаю тебя, мой муж, мой лорд, мой граф». «Во имя пресветлой богини нашего благословенного мира, да будет так!» — пропел жрец и торжественно добавил уже обычным голосом. «Да здравствует лорд и леди Дарлин, граф и графиня вуфолкские!» Теперь уже супруги, лорд и леди Дарлин, поднялись на ноги. Эдвард тут же привлек к себе тонкую фигурку жены в объятия и легко поцеловал в губы. Как хотелось ему продлить этот поцелуй. Тина мечтала, чтобы поцелуй не кончался, но она понимала, что в данный момент это невозможно. Молодожены нехотя отстранились друг от друга, обменявшись пристальными жаркими взглядами. Начались бесконечные поздравления, которые начала венценосная пара, затем королевский наследник, а потом все остальные присутствующие. Из часов Эдвард Дарлин вынес Сценарию Дарлин на руках, не сводя с любимой жены восхищенного взгляда. «Вот и все», — тихо усмехнулся мужчина, — «теперь ты моя. Больше не будешь сбегать от меня каждый вечер к своей любимой Эвелине». «Вот и все», — кивнула тенария, соглашаясь одновременно смущенный и радостно улыбнувшись мужу. «Теперь и ты мой, и будешь каждый вечер меня развлекать, например, учить со мной конспекты. Уверен, что я буду учить тебя совершенно другому, моя прекрасная жена», шепнул Эдвард с коварной, многообещающей улыбкой.